Глава 8. Текила и всё остальное. Ей стым идём в итальянский ресторан, где я ещё не бывала. Стефи жадно поглощает порцию фетучини альфредо, а в промежутках между глотками ругает меня за то, что я никогда раньше сюда не ходила. Серьёзно? Ты теперь понимаешь, чего была лишена? Она подцепляет одну из моих фрикадельк и запихивает в рот. После короткого захода в магазин, где три разных человека вручают Стефи флаеры на студенческие вечеринки, мы возвращаемся с Олгоголем ко мне, и Стефи разливает текилу. Я ничего не пила с лета. Из пертной обжигает горло. Я улыбаюсь. Господи, как я скучала по текиле. А она по тебе. Стефин откусывает ломтик лайма и морщится. Знаешь, кто ещё по тебе скучал? Кто? Она лезет в стоящий рядом бумажный пакет и достаёт бутылку. Джин. Йо-хо-хо. Другой рукой Стефи тоже запускает в пакет и извлекает третью бутылку. И тоник. Ух ты. Скажи спасибо, что у меня есть поддельное удостоверение. Я разливаю спиртное и достаю из холодильника несколько кубиков льда, пока Стефи настраивает на моём ноутбуке плейлист. Из спальни раздаётся музыка. Блин, сегодня пятница! кричит Стефи. Да, а что? Я захожу в комнату и ставлю на столик свой стакан с тыквой. Что ты делаешь на Амазоне? спрашиваю я, глядя на экран. И зачем покупаешь наклейки с мультяшными овцами, скотч и машинку для выдёргивания волос из носа? Стефи делает большой глоток и поворачивается вместе со столом ко мне. Помнишь квартиру, где я жила прошлым летом? Когда я переехала, то некоторые мои заказы случайно ушли на старую квартиру, потому что я забыла обновить свой адрес на веб-сайтах. В том числе, кстати говоря, в интернет-магазине, где купила очень стильное и не дешевое платье, две стервозы, которые въехали туда после меня, так ничего и не вернули. Она тхлебывает еще. Они сказали, что им ничего не присылали. враньё. Поэтому каждый месяц я посылаю на старый адрес что-нибудь якобы заказанное мной. Ты только представь, они там радуются и думают, что смогут присвоить ещё какие-нибудь мои покупки. Они надеются, что это будет нечто клёвое, ведь я всегда покупаю клёвые вещи, так? А потом открывают посылку и обнаруживают полосатые носки и наклейку с изображением кучки дерьма. Я их проучу на всю жизнь. Боже, как я скучала по этому человеку. Я сажусь на постель. Гениально. Я хочу помочь. Давай, выбери что-нибудь. Вот на что я в том числе трачу оставшиеся от стипендии деньги, не считая билетов на самолёт. Стефи закладывает руки за голову и потягивается. Да, я гений. Полазов по сайту, я добавляю наклейку с надписью агентов просим не беспокоить и коробку какого-то поганого печенья из киноа. Когда на телефон Стефи приходит извещение, что заказ оформлен, мы весело обчмокаемся и дружно рыгаем. Мы прямо как настоящие сёстры. Я легковес по части выпивки. К половине 10 я уже совсем пьяная. Прекрасное ощущение. Стефи исполняет какой-то безумный танец, который преимущественно состоит из вращений бёдрами и боевых стоек. Выглядит нелепо, но весело. Сидя на кушетке, я сосу кубик льда и наблюдаю, как моя подруга движется по гостиной и пляшет, не попадая в такт. Я по-прежнему не могу поверить, что она здесь, и несходящая с моего лица улыбка кажется приятным разнообразием после событий минувшей недели. Именно эта мысль заставляет меня резко выпрямиться. "Эй! Подожди!" восклицаю я, невнятно от того, что во рту у меня лёд. "Стой!" Что? спрашивает Стефи, прервав танец. Ты не в силах больше выносить мою сексуальность? Она качает бёдрами. Ты, я указываю на неё пальцем. Ты прилетела сюда не потому, что у тебя завалялись лишние деньги, она мрачнеет. В смысле? Я хотела провести выходные с лучшей подругой, вот и всё. Стефи тянется к бутылке с джином. Ты здесь с гнусной целью. с ударением продолжаю я треща пальцем. Она смеётся. С гнусной целью. Серьёзно? Стефани Элинор Трой, ты подлая хитруга. А ну признавайся немедленно. Но она не в силах говорить. Стефи складывается пополам, ржёт и пытается отдышаться. Я хмурюсь. Что тут смешного? Наконец она отвечает. Моё среднее имя не Элинор. вных начинает истерически хохотать, а потом садится рядом со мной. "Разве нет?" спрашиваю я, с трудом выговаривая слова. "А почему мне так казалось? Кто такая Элинор?" Бедная Стефи с трудом переводит дух и отвечает далеко не сразу. "Помнишь ту с тёмной семьёй, в которой я жила, в Оутертауне? Элинор звали их собаку. Ой, Я хватаю её бокал и делаю глоток. Кем надо быть, чтобы назвать собаку Элнор проктологом из Уотертауна, которому на 5 месяцев понадобилось спать отдельная дочь? У тебя вообще есть среднее имя? Стеффи забирает бокал и жмёт плечами. Понятия не имею. Я даже не знаю, откуда у меня фамилия. Честно говоря, это ещё хуже, чем собака по кличке Элнор. Меня ведь подбросили в такую штуку, типа ящика, где можно оставить ребенка без всяких лишних вопросов, и я сильно сомневаюсь, что мамаша приклеила мне на лоб записку с полным именем. Эй, кто дал тебе имя? Тебе ведь оставили в родильном доме? А на права. Раньше я никогда об этом не задумывалась. Да. Кто дал нам имена? У нас должно быть право выбирать самим. Ну ты взяла фамилию Саймона, поэтому ты Элисон Денис, и это тебе идёт. Глаза у неё загораются. Слушай, есть идея. Давай сыграем в Дженгу из посылок. Я хихикаю. Перестань. Да ладно, это весело. Я буду вытаскивать коробки из-под низа и надеяться, что башня не рухнет. Нет, я не хочу играть в кубики. Потом ты вытащишь коробку, потом я. Слушай. А почему ты ни одну не открыла? Сеймон, наверное, прислал тебе что-нибудь хорошее: рисовую лапшу, печенье и средства от вшей. У меня нет вшей, взвизгиваю я. Стефи Кивайт с очень серьёзным видом: "Мм, пока нет. Но в кампусах, к сожалению, это реальная проблема". Может быть, она права. Может быть, Саймон прислал мне по-настоящему необходимые вещи, в которых я нуждалась, сама не осознавая того. Господи, Стефии никто не присылает гостинцев. На уже Анната этого заслуживает. Может быть, там действительно печенье? Нужно открыть коробки, хотя бы одну. Слегка пошатываясь, я встаю и наливаю себе Джинн стоником. В середине процесса я разворачиваюсь, и Джинн выплескивается на ковер. Эй, минуту! Ты уклоняешься от основной темы. От какой? От того, почему ты здесь? Кой, как смешав джинс с тоником, я сажусь рядом со Стефи. Давай поговорим. Она устремляет на меня непонимающий взгляд и молчит. Я слегка толкаю её в плечо. У тебя есть потрясающие новости? Ну, тебе взяли на стажировку в журнал, о котором договаривала летом? О-о, или тут замешан парень? Ты с кем-то встречаешься, да? Расскажи, расскажи. Стефи улыбается и хлопает в ладоши. Ну, да. Тут замешан парень. Я вот-вот взорвусь. Несмотря на свои многочисленные весёлые романы, Стефи давно ни с кем не встречалась по-настоящему. Расскажи мне всё. Продолжая улыбаться, она смотрит на меня слишком долго. И лишь когда я в отчаянии вскидываю руки, говорит: Этого парня зовут Эсбин Бейлер. Ты целовалась с ним в засос, стала звездой интернета и ничего не желаешь рассказывать, хотя случилось нечто необыкновенное, потрясающее, совершенно не в твоём духе, полный улет. Ура! Я раздражённо скрещиваю руки на груди. Не надо уракать. Нет такого слова. Неважно. Я думала, ты расскажешь мне что-нибудь хорошее о себе, и мы это отметим. А Эсбен вообще тут ни при чем. Ты правда прилетела, чтобы поболтать об Эсбене и том, какую глупость я сделала? Да. Стеффи достает телефон, несколько раз касается экрана и поворачивает его ко мне. Посмотри, просто посмотри. Я вижу на экране себя и Эсбена. Ничего особенного, но мой голос звучит слабо. Вызял мобильник. Я изучаю картинку. А вот и нет, возражает Стефи. Я взтрехиваюсь. На этой неделе он превратил мою жизнь в ад. Ты знаешь, сколько человек в кампусе успели ко мне прицепиться? Они желали сочных подробностей, лезли, расспрашивали. Брр, ужас. Я едва положила этому конец. Стефи фыркает. Ну, в интернет так просто не заткнёшь. В смысле? Твиты, комменты на всех сайтах, где выложен ролик. Людям он по-прежнему нравится? Комменты? Ну да, тысячи. Она прищурившись, глядит на меня. Надо что-то сделать с твоим макияжем. И с волосами. Что? Кому? Какое дело до моего макияжа и волос тысяч и комментов? Откуда? Джин вовсе не помогает мне расслабиться. Я едва замечаю, как Стеффи распускает мне волосы и лезет в сумочку за косметичкой. Она заставляет меня закрыть глаза и принимается наносить тени на веки. Милая, у Эсби на 475 тысяч подписчиков, и это только в Твиттере. Есть еще Фейсбук, где их больше трехсот тысяч, и блог. Я открываю глаза, не обращая внимания на ворчание Стеффи по поводу того, что я помешала ей меня красить. Сотни тысяч, Стеффи. Если бы ты не игнорировала соцсети, ты бы это знала. Эсбин Бейлер, культовая фигура, и он здесь в вашем кампусе. Я готова плакать от зависти. Да, мне тоже хочется плакать. Стеффи снова берет телефон и тычит в экран. А вот. Читай. Комменты под исходным постом в Твиттере. Изнемогая, я начинаю долго-долго проматывать. Тем временем Стефи обводит мои глаза тёмно-коричневым карандашом и наносит немного румян на скулы, а затем достаёт большие щипцы для завивки и начинает возиться с волосами. Я читаю. Потрясающе, трогательно, искренне. Продолжай в том же духе, Эсбин, ты крут, ролик просто супер. Спасибо, что выложил. Я показала маме, и мы обе плакали, что за девушка. Ничё так, молодец, Эсбин. Неплохое начало, чувак. Близ, приезжай в Чикаго, ты нам нужен. Я сделаю всё, что ты захочешь. Поцелуй меня. Эта девушка есть в Твиттере. Я на неё подпишусь. Поцелуй, Века. А потом что? Она вернулась? Вы поговорили? Презрительно усмехаясь, я продолжаю проматывать и читать. В целом, все комментаторы поддерживают и хвалят Эсбина, а есть, конечно, и неприятные реплики: "Она тебя недостойна", "Хорошо, что сбежала", "Ненавижу твои ролики, ты придурок". Это все розовые сопли. Займи с делом. Меня мутит. Стефи подносит щипцы слишком близко к моей голове, и я вскрикиваю, а потом за лпом допиваю остатки джина. Знаешь что? спрашиваю я слишком громко. Он не нормальный. Я не просила внимания. Если ему хочется, чтобы мир вращался вокруг него, это его право. Но как он посмел втягивать в свои игры меня и других ни в чем не повинных людей? Он ужасный. Ужасный человек. О, да. Ужасный. Стафи делает паузу. Ты должна сказать ему об этом. Правда? Я бросаю телефон на кушетку. Да? Должна, чёрт возьми. И прямо сейчас. Подхватывает Стафи. Видимо, она передумала и теперь разделяет моё негодование. Давай выясним, где он живёт. В сети есть карта кампуса. М-м, не знаю. Наверное, никогда раньше никого не искала. Мы заходим на студенческий портал Эндрюс Колледжа, и за считанные секунды Стефи выясняет, что Эсбин живёт в корпусе Олис Холл, неподалёку от меня. Ура! восклицает она и увеличивает на экране его фотографию. Господи, ну и глаза. Хей, убери. Я имею в виду, он, конечно, гад. Но красивый. И от этого я его еще больше ненавижу. Ну тогда иди и скажи ему прямо сейчас, какой он подлец. Я икаю. Прямо сейчас? Да. Пользуйся моментом. Стеффи вскакивает, притягивает меня к себе и проводит рукой по моим свежезавитым волосам. Ты посмотришь этот ролик вместе с ним и укажешь на все, что тебе не нравится. Ты пойдешь со мной в качестве поддержки. Ну, ты можешь кричать: "Давай, Элис, жги!", когда я скажу что-нибудь остроумное. Стефи достаёт из кармана узких брюк красную помаду и освежает губы. Мне надо заскочить на вечеринку к вашим ребятам. Тут чертовски милые парни. Напиши, когда пойдёшь обратно. Я всыплю эсбину за непристойное поведение, с гордостью восклицает я. Полиция нравов рулит. Да, да, мой пьяный полицейский. А теперь да я немного подкрашу этот очаровательный ротик.